Стиль выдержан безупречно. Нужно только, и он это сделает, убрать отсюда и перенести в его личную коллекцию эти четыре картины барбизонской школы, которые он сам подарил когда-то своим теткам. Еще не выцветшие небесно-голубые стены, зеленые портьеры, затканные красными цветами и папоротниками, вышатые гарусом экран перед камином, Наполненный безделушками шкафчик красного дерева со стеклянными дверцами, расшитые бисером скамеечки для ног, на книжных полках Китс, Шелли, Саути, Каупер, Колридж, Байроновский Корсар только Корсар, а больше ничего, и викторианские поэты, горка Маркетри с семейными реликвиями, обитая изнутри блеклым красным плюшем, Первый веер тети Эстер. Бряжки от башмаков их деда с материнской стороны, три заспиртованных в бутылочке скорпиона, очень желтый слоновый клык, который прислал домой из Индии, двоюродный дядя Эдгар Форсайт, торговавший джутом, пришпиленный к стене желтый клочок бумаги, покрытый паутинными письменами, увековечившими «Бог весть, какие события!» и картины, теснящиеся на стенах. Все акварели, за исключением тех четырех барбизонцев, которые кажутся в этой обстановке иностранцами. Они и есть иностранцы. Яркие, чисто жанровые картины. На пчельнике, эй-паромщик и две в манере фрита. Игра в кости, кринолины, подарок Суизина. Да, много-много картин, на которые Сомс... Засматривался тысячу раз Высокомерный и зачарованный Чудесная коллекция Блестящих, гладких Золочёных рам И рояль Великолепно протертый И, как всегда, герметически закрытый И на рояле Альбом засушенных водорослей У теха тётя Джули И кресло на золочёных ножках которые в действительности Крепче, чем на вид И сбоку у камина пунцовая шелковая кушетка, на которой тётя Энн, а после нее тётя Джули, сидели, бывало, не сгибая спины, лицом к окну. А по другую сторону камина, спинкой к окну, единственное действительно удобное кресло для тёти Эстер. Сомс протёр глаза, ему чудилось точно, они и сейчас еще здесь сидят. Ах и запах, сохранившийся поныне, запах чрезмерного обилия материи, стиранных кружевных занавесей, почули в пакетиках, засохших пчелиных крылышек. Да, — думал он, — теперь ничего подобного не найти. Это следует сохранить. Пусть смеются сколько угодно, но перед этой приличной жизнью с ее твердыми устоями для разборчивого глаза и носа и вкуса, каким жалким кажется наше время с подземкой и автомобилями, с непрерывным курением, закидыванием ноги на ногу, с голоплечьими девицами, которых видно от пят до колена, при желании от головы до пояса, что может быть приятно для сатиры, сидящего в каждом фурсайте, но плохо отвечает его представлениям о настоящей леди. Девицами, которые, когда едят, цепляются носками туфель за ножки своих стульев и громко хохочут, и щеголяют такими выражениями, как «старикан» и «пока». Ужас охватывал Сомса при мысли, что флер общается с подобными девицами, и не меньший ужас внушали ему женщины постарше, очень самостоятельные, энергичные и бойкие. Нет, у старых его теток, если они и не открывали никогда ни широких горизонтов, ни собственных глаз, ни даже окон, были хотя бы хорошие манеры, устой и уважение к прошлому и будущему